Глава вторая Розе легко прошла этот этап отбора, в чем лично я ни капли не сомневалась. Причем сделала она это даже быстрее остальных. Зашла и почти сразу вышла, сверкая довольной белоснежной улыбкой. В кофейне, расположенной прямо на территории академии, мы просидели с ней до самого обеда. Мне попросту некуда было спешить, а новая знакомая заявила, что может позволить себе несколько часов полного безделья. Она оказалась очень разговорчивой. Узнав, что я приезжая, прожужжала мне все уши, рассказывая об интересных местах столицы. Много говорила о местных вечеринках, о своем мобиле, который ей подарил папа на 18-летие. А вот обо мне почти ничего не спрашивала. Рози оказалась стопроцентной, самовлюбленной, эгоисткой. Я быстро поняла, что она в принципе не приемлет разговоры о чем-то, кроме себя любимой. Да и зачем говорить о посторонних вещах, когда есть она? Такая восхитительная и замечательная. Правда, при этом высокомерием девушка тоже не отличалась. Ее не особо волновала классовая разница. Видимо, ей было попросту все равно, кто рядом с ней. Главное, чтобы взирали с восхищением. А я, каюсь, именно так и смотрела. Слушала ее едва ли не с открытым ртом. Ведь для меня, девочка чья жизнь последние четыре года была ограничена лабораторией, жилыми корпусами и небольшим садом за высоким забором, эти рассказы были сродни живительному источнику. В моей фантазии они словно оживали, и я чувствовала себя ледяной принцессой, которая начала оттаивать. Когда же Розалинда собиралась домой и предложила подвести меня, я только отрицательно покачала головой, а потом, поддавшись порыву, призналась, что мне некуда идти, и потому я собираюсь до вечера сидеть в академии. Вот тогда роза изменилась в лице. Решено, Мира, сказала она с уверенным видом. До завтра останешься у меня у нас полно места родители давно переехали в другую страну, а брат все равно сегодня собирался на какую то вечеринку он даже не заметит твоего присутствия соглашайся разумеется у меня были другие варианты лавочка в парке вокзал самая дешевая гостиница неудивительно что я сразу же ухватилась за приглашение розалинды даже мысль не возникла отказаться хотя какой то червячок сомнний все же пытался поднять голову. А когда, услышав мой ответ, брюнетка восторженно захлопала в ладоши, я окончательно уверилась в правильности своего решения. Ах, знала бы, чем все это закончится, предпочла бы подворотню. Ярко-алый двухместный мобиль Розалинды произвел на меня поистине шокирующее впечатление. Он оказался совершенно бесшумным, обтекаемым, с небольшими аккуратненькими крыльями. А когда, поднявшись на высоту внутри городского движения, мы набрали скорость, и я просто ахнула. Это был потрясающе, чистый восторг. А Розе явно нравилось впечатлять, потому она решила покатать меня по всей столице. Пусть и с высоты, но я сумела рассмотреть знаменитый древний мост через полноводную галивру, искренне поразилась красотой старинного дворцового комплекса. А когда увидела целый район, состоящий из небоскребов, просто не смогла сдержать своего восторга. Дарбард был волшебным городом. В нем удивительным образом сочетались изысканность древней архитектуры и практичность современности. В его старой части до сих пор стояли особняки аристократов, а в новой процветали бизнес-центры. Он занимал огромную площадь, в нем проживали миллионы людей. Он восхищал и вместе с тем пугал меня. Теперь, воочию видя его масштабы, я просто не могла поверить, что буду здесь жить. Сейчас он стал казаться мне особенно чужим. Я почему-то всегда была уверена, что столица не для меня. В итоге в квартиру Розалинды мы попали ближе к вечеру, а жила моя новая знакомая в элитном районе, где каждый камушек так и кричал о достатке и роскоши. К этому времени я уже просто устала удивляться, но обилие прислуги все равно меня изрядно смутило. Для нас двоих накрыли ужин в большой светлой столовой, рассчитанной минимум человек на 50, но за длинным столом мы с Розей сидели лишь вдвоем. Она до сих пор щебетала о том о сём, но теперь я слушала её в полуха. Этот новый мир, в который я попала совершенно случайно, впечатлял и удивлял. Вся окружающая роскошь казалась чем-то иллюзорным, ненастоящим. Меня будто бы занесло в сказку, в мечту. Нет, я знала, что есть люди, которые живут вот так, но даже представить себе не могла, что однажды сама коснусь такой жизни. «Мира, а давай-ка отметим наше поступление» предложила Рози, когда молчаливые служанки подали нам с ней десерт. «Я хочу веселиться». Она неожиданно поднялась с места, раскинула руки в стороны и закружилась. Потом и вовсе залезла ногами на стул и, напевая какой-то неизвестный мне мотив, начала танцевать. «Эм, Рози», — проговорила я, просто не зная, как на такое реагировать. «Мне казалось, для танцев существуют специальные места». «Точно». Воскликнула она, садясь прямо на стол и лишь чудом не угодив в тарелку с кремовыми пирожными. Мы идем в клуб. Вот в этот момент я и решила, что моя новая знакомая не совсем адекватный человек. И это очень мягко сказано. Увы, мой опыт общения с нормальными людьми был ничтожно мал. Но даже так я смогла понять. У Розалинды, похоже, не все в порядке с головой. Хотя, может, в столице все такие? «Идем собираться, мы должны быть самыми красивыми!» Заявила она, буквально вытягивая меня из-за стола. «Я сделаю из тебя красотку!» «Рози, а может, не стоит? У нас же завтра экзамен!» Попыталась образумить ее я. «Теория!» — отмахнулась девушка. «Все равно ничего сложного там не спросят!» «Ты знаешь, какие будут вопросы?» «Ну да!» — пожала она плечами и снова села на стул. Придвинула к себе пиалу с пирожным и принялась есть да еще и с видом истинной утонченной аристократки. Вот уж точно дитя контрастов. Как ее вообще воспринимать? Там требуется письменно ответить на несколько элементарных вопросов, рассчитать простейший вектор силы и что-то еще я уже не помню, пояснила девушка. Нужно у брата спросить, а он как раз будет в том клубе, куда мы поедем. Если хочешь, сама у него спрашивай, он с радостью все расскажет. Рин у нас один из лучших студентов академии. Рози говорила спокойно и выглядела почти нормальной. Но стоило ей закончить с десертом, она снова схватила меня за руку и потащила вверх по лестнице. Я еще пыталась вразумить ее, даже заявила, что никуда не поеду, но эта леди-ураган просто пропустила мимо ушей все мои возражения. А когда она открыла передо мной дверь своей гардеробной, по размерам не уступающей кабинету приемной комиссии, и разрешила выбирать любое платье, я все-таки сдалась. Ведь мне еще никогда не приходилось видеть столько красивых платьев. А дальше мысли об академии и экзамене просто вылетели у меня из головы. Мы с розией дурачаясь, принялись мерить самые разные наряды. Потом служанка принесла вино и фрукты, и нам стало еще веселее. Чуть опьяневшая хозяйка этого богатства вызвала для нас с ней парикмахера и визажиста и заявила им, что из нас нужно сделать королев вечера. Я была в сказке. Я не верила, что это происходит наяву, и просто отдалась ситуации, приняла ее такой и окончательно расслабилась. В итоге банально не узнала себя в зеркале. Ведь эта стройная красотка в коротком черном платье и на высоченных шпильках была совсем на меня не похожа. Я и не знала, что мои самые обычные непослушные русые волосы могут лежать такими шикарными волнами. Не замечала, какой у них красивый цвет. В обычной жизни я предпочитала собирать их в пучок или заплетать в простую косу. И уж точно я никогда раньше не красилась, и даже не подозревала, что у меня настолько выразительные светло-зеленые глаза. А ведь всю жизнь считала себя невзрачной, незаметной, непривлекательной. Но, оказывается, даже из меня можно сделать красавицу. В клуб мы прибыли на навеселе хотя в отличие от Розалинды я ограничилась одним бокалом, она осушила все содержимое бутылки, оттого теперь слегка пошатывалась. До этого дня мне никогда не приходилось бывать в ночных клубах, тем более в таких вот шикарных. Едва мы оказались внутри, и я попросту растерялась от грохочущей музыки и вспышек света. Но Рози, казалось, не обратила на мой ступор ни малейшего внимания. Она все так же шла вперед, умудряясь одновременно пританцовывать и обмениваться приветствиями со знакомыми и при этом продолжала тянуть меня за собой. «Танцевать!» — орала девушка, перекрикивая музыку. Отпустила она меня лишь в самом центре танцевальной площадки. Вокруг была толпа, все двигались под музыку, ловили ритм, а я банально не знала, как это делать. Пыталась повторять движения за Розе, за другими девушками, но сомневаюсь, что у меня получалось хоть каплю так же грациозно. Правда, постепенно мне удалось немного расслабиться, отдаться мелодиям, почувствовать себя частью этого общего безумия. Я внушила себе, что это моя сказка, и нужно наслаждаться ею, пока есть такая возможность. Ведь прекрасно понимала, что в моей обычной жизни подобное вряд ли когда-то еще повторится.